Глава 14 Нажав кнопку звонка, я подумала, как странно, что так быстро опять приехала к маме. Уходя отсюда вчера, я думала, что до моего нового визита пройдет вечность. Когда я днем позвонила маме, она, судя по голосу, обрадовалась моему звонку, сказала, что я, естественно, могу приехать к ней, что она будет рада видеть меня в любое время и не обязательно заранее звонить. Сказала также, что даст мне ключ, что это и мой дом тоже. Я задумалась, приглашала ли когда-нибудь ее в гости ко мне в Крайсчерч. Почему-то эта мысль показалась мне сомнительной. С тех пор, как сегодня утром я допрашивала Пирса про партнерский бизнес, наши отношения начали трещать по швам. Надо признать, что ему с трудом удавалось сохранять невозмутимость. А когда я выяснила у него все вопросы... Он опять полез ко мне с поцелуями, попытался увлечь в кровать. Прежде всего, конечно, я сама дурочка. Виновата, что вчера позволила ему много лишнего, но мне удалось отделаться от него, сказав, что сегодня мне необходимо вернуться в Лондон. Вероятно, не следовало сообщать ему о своих планах, но эти слова просто сорвались с языка. Я сказала ему, что мне нужно разобраться в домашних делах, Нужно только выяснить, что происходило между мной, мамой и сестрой. Пирс заявил, что он единственный заботится обо мне, что я просто забыла, как сильно ненавидела их, что возвращение в Лондон расстроит меня, что это может стать ужасной ошибкой. И вот я опять в Лондоне и начинаю думать, что он, возможно, прав. Я жутко разволновалась. Казалось, у меня в животе трепыхается стая перепуганных, огромных как слоны бабочек. Кроме того, день выдался на редкость влажным и душным. Просто пекло какое-то. Густой и тяжелый столичный воздух растекался точно патока. В край Черче, по меньшей мере, от реки веяло свежестью. До самого последнего момента я сомневалась, не лучше ли мне отказаться от визита вернуться на вокзал и просто отправиться домой. Сомневалась, хватит ли мне душевных сил для такой сложной встречи. Нет, я укрепила свою решимость. Несмотря на жуткое волнение и страдание от духоты, понятно, что мне придется противостоять матери и Каре, но я должна все узнать наверняка, выяснить, подтвердят ли они то, что Пирс говорил мне. А такой разговор... Не стоит доверять телефонной связи. «Это ты, Мия?» — донесся из домофона голос моей матери. «Привет!» «Да, я...» Электронный замок запищал, и я, открыв дверь, опять прошла по уже знакомому коридору. Как и вчера, мама стояла на пороге. «Привет, милая!» — воскликнула она, заключая меня в объятия. И я тоже неловко обняла ее. «Ну, пойдем в дом!» «Как чудесно, что ты так скоро вернулась!» Кара растянулась на диване, одетая лишь в легкие шортики и вверх от купальника. «Неужели так быстро соскучилась?» Она с усмешкой взглянула на меня. «Привет, Кара! Хочешь чаю?» — спросила меня мама. «Лучше бы просто воды». «Рада, что ты это сказала», — заметила мама. «Я сама сегодня не могу пить чай в такое пекло!» Одна мысль, что надо вскипятить чайник. Да, и в поезде было ужасно. Поддержала я тему о погоде. Зною и духота. — Кара, тебе принести воды, милая? — Не надо. У меня есть банка колы. Мама кивнула и удалилась на кухню. Теперь, опять оказавшись здесь, я осознала всю нереальность собственных страхов и сомнений. Мне так хотелось, чтобы для откровения Пирса Нашлось иное разумное объяснение, чтобы все оказалось дурацким недоразумением. Вернулась мама с напитками и присела на диван, слегка подтолкнув Кару. Недовольно хмыкнув, Кара приняла сидячее положение, взяла банку кока-колы и закинула ногу за ногу. Она вскрыла банку и сделала несколько больших глотков. Я села напротив них на другой диван. — Как приятно Мия видеть тебя вновь! — сказала мама и, едва пригубив воды, поставила стакан на подставку. — У тебя какие-то особые планы на сегодня? Мы могли бы поехать в город, если хочешь, посмотреть что-нибудь интересное, пройтись по магазинам. Что думаешь? — Да, возможно, — согласилась я. Однако лучше приступить прямо к делу. Нет смысла кружить вокруг да около. Но я приехала по другой причине. — На самом деле... Мне хотелось поговорить с вами обеими. — А... «Ладно», — ответила мама. Они переглянулись и опять посмотрели на меня. «О чем же, дорогая, ты хочешь поговорить? Хочешь услышать побольше о своем детстве? Это было бы здорово. Только попозже. В общем, мне надо задать вам кое-какие вопросы. Задавай», — сказала мама. Допив Кока-Колу, Кара поставила пустую банку на пол. Я чувствовала, как она сверлит меня взглядом но предпочла сосредоточиться на маме. Почему-то мне было легче смотреть на нее, чем на Кару. Когда мы в последний раз виделись друг с другом, для начала спросила я, до... до прошедшей пятницы. Выражение заинтересованного ожидания на лице мамы непонятным для меня образом изменилось. На нем проявились печаль, досада и... замешательство. Я рискнула взглянуть на Кару, Приподняв одну бровь, она взирала на меня с ехидным возмущением. Ее губы искривились в фальшивой улыбочке. «Что ж...» — изрекла Кара. «Похоже, ответ тебе уже известен, раз уж ты сходу задала такой вопрос...» — произнесла она напряженным и даже обвинительным тоном. «Видимо, я сама открыла ящик Пандоры, так что мне лучше скорее прояснить ситуацию. Я приехала к вам не для того, чтобы ссориться...» Мягко заметила я. «Мне просто нужно узнать, что же произошло между нами, из-за чего мы могли так сильно разругаться. Я скажу тебе, что случилось!» — резко заявила моя сестра. «Ты стала стервой!» «Кара!» — воскликнула мама, слегка шлепнув сестру по колену. «Мири же сказала, что ей не хочется ссориться!» «В общем...» — продолжила я, не желая заострять внимание на их диалоге. «Значит, правда, что до последней недели мы не виделись три года?» «Да», — ответила мама. «Правда. Но, Мия, это было ужасно». По ее щекам побежали слезы. «Видишь, чего ты добилась?» Кара криво усмехнулась. «Твое появление вечно доводит маму до слез». Она покровительственно обняла нашу мать за плечи. «Сожалею», — ответила я. «Мне просто хотелось понять...» «Что же произошло между нами?» «Что же произошло?» Ехидно процедила Кара. «Произошло то, что ты унаследовала чертову пропасть денег от своего папули. Избрендив чести укатила из Лондона. Даже не простившись с нами, просто оставила нам паршивую записочку». «Кара, прекрати!» Громко шмыгнув носом, вмешалась мама. «Мы все делали и говорили не то, что следовало. Нам выпало трудное время». Но, может, теперь мы забудем старые обиды? Помиримся. Мы же все-таки не чужие друг другу. Жаль, что тогда она не вспомнила об этом. Пробурчала Кара. — Так в чем проблема? — спросила я. — Я приехала к вам, потеряв память. У меня полная амнезия. И я лишь пытаюсь выяснить, что случилось между нами. — Вы говорите о человеке? о моей прежней личности, которого я даже не знаю. Сейчас мое прошлое стерто, поэтому ваши жалобы и недовольство мне совершенно непонятны. — Ясно? — внезапно спросила я резким, почти враждебным тоном. Понятия не имею, с чего вдруг так разозлилась. Мое сердце бешено заколотилось. Я совершенно не ожидала такой конфронтации. Каждой клеточкой тела, Кара, казалась, излучала враждебность. Я буквально ощущала ее раскаленную ненависть. Она вздернула подбородок и скрестила руки на груди. «Почему я уехала из Лондона?» — спросила я. «Из-за чего мы поссорились? Имело ли это отношение к деньгам?» «Для начала твой драгоценный папочка ни черта не помогал маме», — сообщила Кара. «То есть ты имеешь в виду в финансовом плане?» — уточнила я. «Естественно. И в финансовом, и в физическом» и в моральном, ни малейшей помощи. Он просто бросил ее с ребенком, тобой, практически без гроша. И вот спустя много лет мы узнали, что он разбогател. И, как выяснилось, даже не упомянул маму в своем завещании. Просто оставил все тебе, а ты не дала маме ничего. «Ну, это не совсем верно», возразила я. «Я перевела ей 50 тысяч» а тебе в два раза больше. — Как это, Кара? — Ты получила еще пятьдесят тысяч? Мама изумленно взглянула на нее. Кара покраснела. — Кара? — требовательно повторила мама. — Мия согласилась заплатить мой долг, если я пообещаю оставить ее в покое. — Оставить меня в покое? Похоже, история осложнялась с каждой секундой. Ко всему прочему, я еще не знала, Могу ли доверять тому, что они говорят?» Да они и сами, похоже, скрывали что-то друг от друга. Больше всего мне вдруг захотелось, чтобы моя память тут же вернулась. Я находилась в плачевно-затруднительном положении, не имея понятия, что я делала или говорила, как вела себя в прошлом, кому доверяла и кто мог использовать меня в корыстных целях. «Ты заявила, что дашь мне еще пятьдесят тысяч, если я перестану общаться с тобой!» Туманно объяснила она, даже заставила меня подписать некий договор. Она тряхнула головой и закатила глаза. «Но почему я этого захотела?» Решила уточнить я. «Почему мне не хотелось общаться с тобой?» Кара молчала, поджав губы. Я глянула на маму. Но она тоже с ожиданием взирала на Кару. «Кара?» — сказала она. «Что?» «Почему мне ничего не известно об этих дополнительных деньгах?» — спросила ее мама. Кара молчала. Внезапно я осознала, что сыта по горло всей этой ситуацией. Как же глупо обсуждать то, чего я даже не помню. «Послушайте», — сказала я, — «мне ничего не известно о вашей жизни, но я хочу все простить и забыть прошлое, если вы согласны». «Может, мы могли бы...» «Ах, какие мы великодушные!» Не дав мне договорить, насмешливо воскликнула Кара. «Мисс Миллионщица изъявила желание простить нас, бедных, простых, смертных! Благодарим, Ваше Высочество!» «Вы чертовски добры! Ради всего святого, Кара!» Поднимаясь с дивана, взмолила мама. «Можешь ты хоть раз в жизни не трепать попусту языком? Из-за тебя я не могу даже сосредоточиться!» На комнату снизошло молчание. Я уже пожалела, что вообще приехала. Разговор привел только к тому, что у меня начала трещать голова, и я почувствовала себя подавленной. Кажется, Пирс говорил правду. Моя сестра просто стерва. — Ладно, Кара, — резко сказала я. — Насколько я понимаю, ты не хочешь забыть прошлое или восстановить какие-то дружеские отношения? Тогда почему бы тебе не ответить прямо на мой вопрос?» «Какой вопрос?» Презрительно буркнула она. «Ты уже нас их целую кучу, с тех пор, как завалилась сюда. Почему я дала тебе дополнительные пятьдесят тысяч, чтобы ты оставила меня в покое? Зачем тебе понадобилось, чтобы ты перестала со мной общаться?» Она опять не ответила. «Ты собираешься ответить сестре?» «А что это вы обе объединились против меня?» Вдруг жалобно проскулила она. «Ведь именно она свалила со всеми деньгами!» «Мне просто хочется узнать, какие твои действия могли вынудить меня захотеть порвать с тобой отношения», — пояснила я. «Разве это не резонный вопрос?» «Отлично!» Она развела руками и откинула назад волосы. Внезапно она показалась мне очень взволнованной. И... совсем юной. Я расскажу тебе. Но ты раздула обычную шутку до мирового пожара. Все не так скверно, как кажется. Кара, выкладывай все на чистоту. Мама устало прикрыла глаза. Лицо ее приняло ожесточенное выражение. Губы вытянулись в прямую линию. — Ладно, хорошо заявила она, вновь скрестив руки. «Сами напросились».